Глава 10 1611 год. Шварцвальд. Весна 1611 года обрушилась на Агату внезапно. На вербное воскресенье утром она проснулась, взглянула в окно и вдруг всем своим нутром ощутила, что ей 17 лет. Пораженная этой мыслью, она лежала в кровати чуть дольше обычного — разглядывая потолок. «Как это произошло?» Она размышляла об этом целый день. Ребенком Агата твердо верила, что никогда не вырастет, останется заложницей своего маленького тела и большого страха. «Ты идешь?» Урсула осторожно дотронулась до ее локтя. Оказывается, погрузившись в свои мысли, Агата не заметила, что остановилась посреди Нефа в церкви. Но другие прихожане почтительно обходили их сурсулы с обеих сторон, не выказывая никакого недовольства. Мало кто осмелился бы цикнуть на воспитанницу Кристофа Вагнера, благодаря которому в деревне волки редко таскали скот, поля исправно родили рожь и пшеницу, а охотничьи капканы и селки никогда не пустовали. Лишиться его расположения было все равно, что самому прыгнуть в колодец. Да и про молодую госпожу Гвиннер поговаривали, будто она кое-что умеет. Агату эти слухи удивляли, но спорить она не спешила. Вряд ли кого-то из деревенских впечатлило бы ее знание иврита или умение составлять гороскопы. Никто не ахнул бы в изумлении, зачитая она на память Гомера или объясни, чем отличается висмут от олова. Некоторое уважение, пожалуй, вызвало бы ее близкое знакомство с травами. Но кроме этого Агате нечем было удивить суеверных шварцвальцев. Ее слушались домашние бесенята, но никакой более сложной магией она не владела. Ни один ужасающий демон не являлся на ее зов. О том же, что творится на горе Брокен, она слышала только от Берты, которая больше выдумывала, чем вспоминала. «Сегодня, несмотря на праздник, прихожан в церкви собралось всего ничего» немногим удалось добраться по бездорожью. На других местах, когда двери храма открывались не только для людей, наоборот, яблоку было негде упасть. Из сочувствия к своим рогатым прихожанам отец Лукас чуть менял литургический текст, но особенно не старался. Высшие демоны все равно нечувствительны к имени Божьему и крестному знамению. А мелкая нечисть редко заглядывала в церковь на праздники, предпочитая похороны или поминальные службы. Сейчас Агата, оглядевшись, не увидела ни одного любопытного беса. Урсула до сих пор верила, что сам отец Лукас — человек. В этом ее убеждал Ауэрхан для ее же спокойствия. Поразительно, как за 10 лет жизни бок о бок с демонами ей удалось сохранить такую наивность. Отец Лукас провел торжественное шествие вокруг храма, под пение сто го псалма в церковнославянском переводе псалом 117. на вербное воскресенье во время шествия поются строки 19-29. девять апыриы юстиции ингрессус и неас конфитыбор домину отворите мне врата правды войду в них прославлю господа Министранты бережно несли впереди деревянного Иисуса и ослика. У отца Лукаса чуть отросли волосы, и это придавало ему сходство с фигурой Христа. Только тот, кто с ним был совсем не знаком, принял бы это за случайность. Человеческие службы отца Лукаса отличались особой возвышенностью. От его «поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные», и войдет царь славы, казалось, вербные ветки едва не зазеленели». Псалом 24, в церковно-славянском переводе – 23. Урсула улыбалась во время мессы, и глаза ее увлажнились. Не у нее одной, впрочем. Во время причастия Агата осталась сидеть на месте, незаметная. В присутствии отца Лукаса легко было оставаться незаметной. Он заполнял собой все пространство. На прощание Урсула преклонила колени перед алтарем и бросила последний взгляд в сторону священника. «Ты идешь?» — опять спросила она Агату. «Нет, посижу еще». Урсула неодобрительно нахмурилась. Наверняка ей хотелось спросить, зачем это, но она не стала, а лишь пожала плечами и покинула церковь. Постепенно и остальные прихожане ушли. Агата осталась сидеть в теплой бархатной тишине. У статуи девы ровно горела лампадка. Отец Лукас обвел взглядом опустевшие скамьи и улыбнулся, заметив ее. «Ты не причащалась сегодня». Он подошел к дарохранительнице, высокой деревянной башенке на алтаре. Кармен рассказывал, что ее вырезал его отец. Дарохранительница всегда завораживала Агату своим сходством с волшебным дворцом, где могла бы жить императорская семья. Отец Лукас достал оттуда два кубка, разлил по обоим вино и, устроившись на спинке скамьи напротив Агаты, протянул ей один. Она покачала головой. Ей не нравился вкус вина. Отец Лукас отпил из своего кубка. Иногда они оставались в церкви вот так, вдвоем. Агата чувствовала рядом со священником странное спокойствие. Его молчание окутывало ее, оставляя при этом ум ясным и острым. «Как проходит твоя учеба?» «На днях я спросила господина Вагнера, когда сумею сама вызывать демонов». Отец Лукас улыбнулся и склонил голову, ожидая продолжения. «Будь он человеком, Агата сказала бы, что ему интересно, и он увлечен беседой» но демоны могут изобразить какую угодно эмоцию. Людям приходится учиться мастерству притворщика. Демоны же рождаются с этой способностью и никогда ее не утрачивают. Он ответил, что если я буду так же усердна, как сейчас, то совсем скоро, лет через десять. Агата была раздосадована и не пыталась это скрыть. Какой прок учить заклинания, если применить их сможешь только через десять лет? Это все равно, что разглядывать изображение цветов, но так и не сорвать ни один. Ты предпочла бы попробовать уже сейчас? Я люблю применять знания, а не копить их. Тут Агата немного покривила душой. География ей нравилось больше путешествий, а рассматривать звезды было интереснее, чем составлять натальные карты. В некоторых областях знания имеют ценность сами по себе, даже если никогда не пустишь их в ход но путь, проделанный Кристофом Вагнером, манил ее и соблазнял. Опекун призвал своего первого демона сразу после смерти учителя. На этот шаг его толкнули отчаяние и глупость. Ему невероятно повезло, что на вызов явился именно Ауэрхан. Другой, менее терпеливый демон тут же разорвал бы горе мага на мелкие кусочки и полакомился его печенью. С тех пор прошло много лет, но все эти годы Кристоф Вагнер учился, втискивая в свою сопротивляющуюся голову языки, заклинания и формулы. Теперь с помощью Ауэрхана он мог призвать уже немало демонов. Агата заранее знала, что у нее появится новый учитель, когда опекун начинал отказываться от мяса и вина. Три дня поста, и он делался неразговорчивым и раздражительным но голос никогда не повышал. Ауэрхан объяснял, что маг должен сохранять чистоту мыслей и спокойствие. Несколько раз Агата присутствовала при вызовах. У каждого демона был свой день и час, когда он мог явиться. Крестов проводил ночь, рисуя печать выбранного демона так медленно, что Агата иногда засыпала в кресле. Суетливый и резкий, ее опекун делался сосредоточенным и внимательным, когда дело касалось адских гостей. Но если в тот самый первый раз даже юному Кристофу Вагнеру, бестолковому и неусидчивому, все удалось, почему же ей не дают попытать свои силы? «Как демон я могу только поддержать твои устремления», заметил отец Лукас. «В спешке люди часто ошибаются, а слаще человеческих ошибок ничего нет. Но как твой пастырь, «Я советую слушаться господина Вагнера и Ауэрхана». «Почему вы с Ауэрханом друг друга не любите?» — неожиданно спросила она, удивив и себя, и священника. Тот покрутил кубок в руках, глядя, как плещется вино. «Я бы не назвал это так. Мы просто стараемся держаться друг от друга подальше. Разделяем владения, так сказать. Когда два высших демона обитают слишком близко, Это создает определенное напряжение. Но, по крайней мере, меня не загоняют в круг и не заставляют тебя учить. Агата улыбнулась. Это было бы так ужасно? Думаю, да. Для нас обоих. Агата поблагодарила его за приятные разговоры и встала, чтобы отправиться домой. У церкви ее ждал привязанный конь. Агата знала Гектора еще же ребенком. Он родился почти сразу после ее появления в поместье а потому она чувствовала с ним определенное родство. Характер у Гектора был непростой. Как-то Харман обронил, что кобылу покрыл один из бесов, которые в изобилии обитали у них в доме. Но Агате не исполнилось еще и двенадцати, как она стала выезжать на Гекторе в лес, обходя любые запреты конюха. Несмотря на бесовскую ярость, Гектор слушался ее твердой руки и жестких шинкелей. Главное с ним было не давать слабину, не позволять себе неуверенности и сомнений. Она пустила коня ленивым шагом. Недавно подкованные копыта скользили по грязи. Для кислицы еще слишком рано, но первоцвет уже показал желтые трубки своих цветов, отвар из которых помогает при кашле. Агата успела отъехать совсем недалеко, когда внезапно слева раздался шум. Лошадиный топот, треск ломающихся веток Короткий вскрик и глухой удар, как будто мешок с мукой упал на землю. Напуганные суетой захлопали крыльями птицы. Затрещала сорока, предупреждая лес о чужаке. Агата немного постояла, прислушиваясь, и выслала коня вниз вдоль ручья, в ту сторону, откуда слышала грохот. Снежный покров здесь был нарушен следами от лошадиных копыт. У самой воды, на окровавленном снегу, лежал мужчина а рядом на коленях стоял мальчик лет 15. Одной рукой он придерживал за повод низенького мохнатого пони. Агата никогда прежде не встречала этих людей. Раненный был высоким, крупным, половину его лица скрывала темная с проседью борода. В камзоле на плече зияла большая прореха. При падении он потерял шляпу, и пышные волосы растрепались. Судя по лежавшему на земле ружью, Он выехал на охоту, но лошадь чего-то испугалась и ускакала, сбросив седока. Агата спешилась, осторожно подошла ближе и подняла оружие. Хорошее ружье, дорогое, ствол из дамасской стали, приклад из ореха с серебряной накладкой, без лишних украшений и вензелей. Значит, куплено для дела, а не ради хвостовства. Мужчина застонал и попытался сесть. Мальчик бросил быстрый перепуганный взгляд сперва на него, потом на нее. «Осторожней», — посоветовала Агата и опустилась рядом, чтобы помочь. Ремень ружья она перекинула через плечо и убрала оружие за спину, чтобы не мешалось. «Ваша лошадь понесла, и вы упали. Дайте-ка взглянуть». Она бесцеремонно склонилась над ним и осмотрела. Похоже, охотник упал удачно. Кровь текла лишь из раны на плече. Все это время мальчишка молчал. «Немой, что ли?» «Жалко камзол и коня, но голову было бы жальче», заключила Агата и впервые взглянула раненому в глаза. Она ожидала увидеть в них растерянность, как часто бывает у людей после внезапного падения. Но незнакомец разглядывал ее со спокойным интересом. «Вы забрали мое ружье», — заметил он. «Подняла, чтобы снег не набился в дуло и порох не отсырел». Ваш сын не стал его трогать. Короткий взгляд в сторону мальчика. «Это не мой сын», — в голосе мужчины звучало раздражение. «Он слуга по имени Мартин. Не мой. Я нанял его из жалости. Проку с него никакого». Мартин ничем не выдал своей обиды. Может, он еще и глухой? Агата неохотно вернула хозяину оружие и пожалела, что не взяла собственное. Решила, что неудобно будет приходить с ним в церковь. Охотник улыбнулся, но до серых глаз улыбка не дошла. «Вы явились прямо как из сказки. Может, поможете мне добраться до цели, раз Господь так удачно свел нас в этом лесу?» Лошадь его наверняка была уже далеко. Не зная дороги, чужак вряд ли доберется до деревни самостоятельно. Заблудиться в лесу проще простого, если не знаешь пути. Этот господин определенно не из простолюдинов. Интересно, откуда он приехал? Ни замков, ни городов поблизости нет. Отправился на охоту один, так далеко, с бесполезным слугой? Но следующий вопрос окончательно развеял ее сомнения. «Быть может, вы знаете, где я могу найти поместье Кристофа Вагнера, милая Фройляйн? Урсула всегда возвращалась с праздничных служб, переполненная надеждой и тихой светлой радостью. Отец Лука обладал даром воодушевлять свою паству. Агата не подошла причаститься, не впервые, как отметила Урсула, но каждый раз не решалась спросить о причинах. Считает ли она себя недостойной святых даров? Боится ли, что пребывает во грехе? Уже десять лет Урсула жила бок о бок с Агатой Гвиннер, но с каждым годом понимала ее все меньше и меньше. Из молчаливого замкнутого ребенка выросла строптивая девица себе на уме. Урсула никогда не одобряла стремление Кристофа и Ауэрхана обучать подопечную чтению и всяким наукам. Девушкам излишняя образованность ни к чему. Какой муж потерпит рядом жену умнее себя? Она что, будет сидеть за книжками вместо того, чтобы следить за детьми?» Зря она об этом подумала. Всякий раз мимолетная мысль о замужестве наводила на Урсулу тоску. В прошлом месяце ей исполнилось 25. Ее никто не удерживал в поместье, но и об уходе никто не заикался. Она могла отправиться домой и позволить родителям подыскать себе мужа, если повезет мужчину ни злого и ни жадного — похожего на ее собственного отца. Но Урсула не хотела замуж за палача. Уже много лет совсем не так она представляла себе свою будущую жизнь. Все же временами в поместье, где время как будто замерло, она чувствовала себя очень одинокой. Одна только церковь приносила облегчение. Слова отца Лукаса проникали в самую душу. Его взгляд согревал. На пороге дома ее ждал Ауэрхан, заложив руки за спину. Увидев, что Урсула вернулась одна, дна, он нахмурился и спросил, помогая ей спешиться. «А где Агата?» Хотелось ответить, что Урсула больше ей не нянька, скорее служанка. У служанок не спрашивают разрешения поступить так или эдак. Но она лишь произнесла сдержанно. Осталось поговорить с отцом Лукасом. Ауэрхан нахмурился сильнее. Он недолюбливал священника. В этом Урсула как раз не видела ничего удивительного. Демоны не любят слуг господних. Непонятно только, почему его так беспокоило, что Агата пожелала что-то обсудить с отцом Лукасом наедине. Может, она хотела доверить ему какую-то пугающую тайну? Ведь должна же быть причина, почему Гвиннер отказывалась от причастия. Как-то раз Урсула решилась и напрямую спросила Ауэрхана, Станет ли он подбивать Агату Гвиннер, заключить пакт? Ее даже в дрожь бросило от собственной смелости. Но демона вопрос совершенно не удивил. Он ответил мгновенно «Нет». И добавил, что ни он сам, ни Кристоф Вагнер не позволят Агате пойти на сделку. На то у них есть свои причины. Урсула не стала расспрашивать дальше. Каждый раз, когда она чувствовала, что слишком близко подходит к невидимой границе, ей хотелось отскочить, зажмуриться и сделать вид, что она ничего не знает. «Все хорошо», — заверила она Ауерхана. «Агата выехала на Гекторе. Вот-вот прибудет». В дверях показался Кристоф Вагнер. Взъерошенный, как воробей, весной, он подбежал к ним. «Где Агата?» Но не успел Ауерхан ответить, как хозяин поместья посмотрел в сторону леса и воскликнул. «А, вот и она!» Урсула и Ауэрхан обернулись одновременно. Из леса, словно тьма, клубящаяся меж ветвей, вышел Гектор. На спине у него сидели двое — Агата, а позади нее — мужчина с бородой. Черты его были смутно знакомы, но Урсула не могла вспомнить, кто это. Лицо Кристофа застыло в странной ухмылке, словно он хотел перестать улыбаться, но никак не мог придумать, какое выражение придать своему лицу вместо этого. Когда всадники приблизились, он вздохнул и склонил голову в приветствии. герр Какая неожиданная встреча!»